Клювер, свернувшись в Петербург, попал из огня до вполыми. Много старых его дел всплыло наружу, и он в один прекрасный день был арестован судебной властью. И только внеся 50 тысяч залога, оставлен на свободе. Голубцов не унывает и смело ведет дело о наследстве. В двух инстанциях он уже выиграл и не боится касации. Сестры Эдвардс так акклиматизировались в Петербурге, что по окончании сезона у Зелли поселились в Северной Пальмире. Достойная дама Екатерина Михайловна достигла, наконец, цели своих желаний. У нее в Париже шикарный салон. Порядочного общества у нее не бывает, да она за ним и не гонится.